Умер старый король Алонсо. Теперь на престол взошел Педро, потом его назовут жестоким. Тут уж все сошло с рук Дон Жуану. Были они с молодым королем еще отроками-друзьями. Да и сердце Донна Диего не выдержало, разорвалось. Так что стал Дон Жуан главою рода Тенори. живет в Мадриде, в своем пышном дворце и ослепляет всех роскошью и великолепием, что не день новой празднества и приглашены самые красивые женщины-кастили. Страстная его любовь к нежной Беатрисе, как дым развеялась, обесчищена, на краю пропасти отчаяния, каждую минуту, готовая сорваться в смерть, подворили ее назад в монастырь, где она изнемогала от горя и унижения. Дон Гонсало? Так быстро возвратились? Это не Дон Гонсало, Дон Анна. Ваш муж все еще у короля. Дон Жуан, зачем вы здесь? Как проникли сюда. Вы прекрасно знаете, зачем я здесь. Разве любовь моя к вам новость для вас? Разве за все то время, что вы в Мадриде, Я не дал вам понять всю силу моего чувства. Донна Анна, пощадите. Я на коленях. Встаньте, встаньте, дон Жуан. О, Мадонна, зачем вы преследуете меня? Зачем терзаете? Зачем хотите моего позора? Вам все еще мало всех тех, которых вы уже опозорили. Ни одной из них я не любил. Молю вас, выслушайте меня. Я, несчастнейший из людей, встретив вас, я утратил разум. Вы испепелили меня. Я тряпка у ваших ног. Безумец, вы хотите, чтобы я вам верила? Да знаете ли, что говорят о вас? Как прозывают? Знаю, я стал человеком без имени, потому что всех юбашников зовут моим именем. Но это все в прошлом. И вы сами знаете, что к вам это не имеет никакого касательства. Я весь ваш, а вы моя. У вас такая же одинокость, как во мне. Да что может быть общего между вами и вашим? Старым мужем. Дон Гонсало, благой творец Бегите, бегите, я погашу светильник Прыгайте в окно Нет, стойте, негодяй И защищайтесь Дайте мне пройти, командор Стойте ни шагу Вы погибнете Нет, это вас ждет гибель На вашу беду сегодня луна Не стоило гасить светильник! Защищайтесь, или я проткну вас, как бурдюк с вином! Это сам Дон Гонсало был проткнут, убит в собственном доме доблестный командор колотравой Слава Кастили. Низко опустилось небо, хрипит и воет ветер на крыше, Рвет ставни и клонит к земле крона деревьев. Фунчится ветропорыв, и тишину на вылет пронзает Зловещий крик совы. Сам епископ Мадридский, шафранный от старости немощи, Горестно служит мессу по дону Гонсалу. дрожи и слез. Донна Анна слово молвит не в силах. Отныне молодость ее облачена в черной одежды Отныне изо днев в день станет она приходить к гробнице дона Гонсала молить о милосердии. Если вам что-нибудь понадобится, сеньора, я буду здесь неподалёта, свечи я зажжёг. Благодарю вас, святой отец. Теперь оставьте меня.